Часть пятая. Змея и тигр. Минус пять точка. Присутствовать, пребывать. Одетый в трепьё, дождь молится в почти пустой церкви в центральном районе. Опустившись на колени перед алтарем белого дерева, он молится о том, что вот-вот случится, и о том, что уже случилось. Сегодня его руки дрожат сильнее. Он уже два дня без пыли и теперь больше боится того, что окно ломки сузилось, чем того, что происходит с ним. Он собирался употреблять пыль в качестве временной меры, чтобы полярная звезда считала, будто у нее есть рычаг воздействия на него. Но пыль стала играть для него гораздо более значительную роль, как способ не забыться, а помнить. Своих братьев и сестер, лиловую два и отца, лучшие времена, когда он пребывал в неведении. Он тень, преследующая тени. Дождь встает идет к исповедальне, ныряет за пахнущей молью занавес, видит за решетчатой перегородкой фигуру в церковном облачении и пятнах света тени. Отец, я не заслуживаю прощения, говорит он. Фигура в облачении шевелится. Как и все мы, сын мой, все сказано правильно. Во время долгой паузы дождь старательно ловит звуки, доносящиеся снаружи, проверяет, не подслушивает ли кто-нибудь. Убедившись, что можно говорить без опасений, он кладет руку на решетку. «Что я могу сделать ради искупления вины, отец? Через пять дней ты навестишь одного знатного молодого человека. Он зарегистрирован как собственник Айдаксвейл Инкорпорейтед. Vale я написал его имя вот здесь. На бумажке. Возьми ее и ступай с Богом. Дождь берет свернутый лист бумаги, просунутый сквозь решетку. Фигура в облачении встает и покидает исповедальню. Это не зеленый один, а кто-то из его осведомителей. Но все равно встреча с тем, кто так близко к последнему выжившему из его семьи, успокаивает дождя. Он не совсем одинок. Закат сквозь легкий смог озаряет мир за порогом церкви. Дождь покидает исповедальню и, улучив минуту, подходит к настоящему священнику. «Отец, у меня есть вопрос». Священник улыбается. «Как у всех нас, юноша? Задавай свой». «Вы когда-нибудь задумывались, из чего сделана душа?» «В моем возрасте я считал, что душа должна состоять из воспоминаний». Свет в церкви на короткое время гаснет. Дождь вскидывает голову. За сегодня уже в пятый раз а ведь они в Центральном районе». Священник воодушевленно продолжает. «Когда кто-то забывает воспоминания, разве это не значит, что он теряет своё «я»? То, что мы видим и чувствуем, пока взрослеем, что помним о нашем детстве, о людях, которые приходили к нам, уходили от нас, любили нас. Что еще, если не это делает кого-то кем-то? И разве даром Божьим для нас является не жизнь и, следовательно, память?» «Значит, воспоминания можно назвать душой». Размышляя об этом, дочь на миг разворачивает записку и читает написанное на ней имя. Явн фон Вильрейт. Дрожащими пальцами он подносит бумагу к голос свече и только когда пламя обращает его в пепел, снова спрашивает. «Отец, а если я лишил многих людей благодати Божией, это значит, что я дьявол?» «Нет, сын мой». «Дьявол — это не человек. Он может действовать посредством нас, но никогда не может стать нами». Колокола над ним бьют семь раз, и когда умолкают, дочь задает еще вопрос. «А вы когда-нибудь задумывались, отец, есть ли воспоминания у дьявола?»